глава 9 железный посох В библиотеке яма всегда чувствовал себя уверенно, как зверек в обжитой норке, однако сейчас зверька как будто выкуривали. Стены из необработанных булыжников не внушали былой защиты, наоборот, воплощали собой непоколебимость судьбы. «Я изгнан? В чем я виноват?» Яма нахмурился, вспоминая недавние события. Никаких проступков на ум не приходило. Последнее время все шло своим чередом. Ремонт крыш после весны, заготовка дров, работа в библиотеке, занятия в обители путников. Староста Ирвинг Глядя в лицо юноши, сказал, «Нет, но пришло время тебе выйти в мир». «Другой жизни я не знаю и знать не хочу. Когда-то вы спасли меня и дали приют, а теперь отправляете обратно. Я не понимаю, какой в этом прок». «Если что-то не понимаешь, то что нужно сделать?» «Понять», — Яма улыбнулся своей странной улыбкой, подвернув губы внутрь и прижав их зубами. «Именно». Таков простой искренний подход к любому делу. Вы сказали, что так будет лучше для меня. Посмотри на стеллаж, сказал Ирвинг, махнув рукой в сторону стены. Все книги ты уже прочел, в нашем скромном селении больше нет. Да и мне тебя учить нечему. Основу учения ты знаешь, а мудрость придет только с опытом. У тебя выдающиеся способности, тут их тебе не развить. Но вообще-то не обольщайся. Староста увидел, что Яма готов спорить. Все это не ради тебя. Яма выдохнул и промолчал. Воспоминания о большом мире отзывались болью и страхом, но что-то в последней фразе старосты заставило юношу отвлечься от мрачных мыслей и прислушаться. Даже не ради деревни. Мы добровольные изгои, отказавшиеся от суеты городов, но это не значит, что нам плевать на мир и на других людей. — Мне не плевать, я их ненавижу! — вырвалось у Ямы, и он тут же смутился недостойного путника поведения. — Я знаю, — коротко кивнул Ирвинг. — В твоем задании это пригодится. Яма захлопал глазами. — Ты ненавидишь зло и подлость в людях так же сильно, как любишь учение о пути. Это твой внутренний стержень, и он поможет тебе остаться самим собой там, куда я прошу тебя отправиться. — Этот день начинался хорошо, как и любой летний день в селении Путников. Лето в горах Вестманд всегда немного задерживается. И когда наконец-то наступают теплые ночи, на склонах в кедровых и сосновых рощах поспевает земляника, и холодные реки перестают пить снег, тогда хочется безмятежно гулять по долине и жечь ночные костры. В такое время даже обучение в обители путников теряет свою притягательность, а любимая библиотечная комната кажется после яркого солнца темным склепом и навивает болезненные детские воспоминания о пересохшем колодце. Потому Яма, после всех дел по хозяйству и ремонту, отработав свой хлеб, предпочитал в летние дни бродить в одиночестве по склонам и полянам. Односельчане старались ему не мешать и не приглашали на совместные гуляние. Он всегда отказывался, и они давно смирились. Проведя в деревне детство и юношество, Яма за 10 лет так и не прижился здесь по-настоящему, как экзотическое растение не разрастается на овощной грядке. Сегодня, после дневных работ, Яма отправился к заводе искупаться перед обедом. Холодная вода взбодрила утомленное на жаре тело и освежила рассудок. Яма плавал и нырял до самого дна, пока мышцы не заныли, грозя судорогой. И только тогда он вышел на берег и приступил к энергичным упражнениям под теплым солнцем на прохладном ветре. Несмотря на постоянные практики, подорванное в детстве здоровье не вернулось полностью. Тело стало сильным и жилистым, но сохранило пугающую худобу, при которой каждый сустав выделяется, как у скелета, а длинные черные волосы оставались редкими и тусклыми. Отправленный за ним Дариан... Просто Дарри, до тех пор, пока не достигнет двенадцати лет, застал Яму за растяжкой мышц и сказал, что староста Ирвинг ждет в библиотеке. Первая мысль была радостной. Может быть, привезли новые книги? Но дари догадку опроверг, а на дальнейшие расспросы пожал плечами, мол, староста читал почту и запоздал и городские газеты, а потом стал хмурым и велел позвать Яму. Никогда не случалось такого, чтобы учитель звал в библиотеку посреди дня, когда не было назначено ни занятий, ни работ. И Яма уже тогда ощутил, что в мире что-то переменилось. Случилось как будто что-то незначительное, но многообещающее, как далекий гром за горизонтом. Дело действительно оказалось в газетах. Раз в сезон в селение приезжал почтальон из Вертхайма, самого южного города Баргена, ближайшего горам Вестмант, в которых находилось теление путников Староста выписывал всю доступную для их глухомания периодику, в том числе Бертхаймский еженедельник «Граница» и государственную ежемесячную газету «Слово Хельдена», которая рассылалась по всему Баргену. Почтальон привозил сразу целую пачку газет, напечатанных за три месяца, и так односельчане, пусть с опозданием, знакомились со всеми событиями Большого мира. Староста Ирвинг по обыкновению сначала пролистывал все газеты, а потом растягивал чтение на пару месяцев. Сегодня он обнаружил, что в официальных газетах появилась новая постоянная рубрика, посвященная культу Баалов. Причем вели ее внештатные журналисты, министранты и пресвитеры приходов культа. Естественно, статьи пропагандировали Баализм и рекламировали принадлежащие культу заведения. Едва Яма пришел в библиотеку, староста ознакомил его с несколькими статьями и начал этот разговор. Теперь староста Ирвинг отправлял его неведомо куда. «Что я должен сделать?» – напряженно спросил Яма, догадываясь, что все оборачивается хуже, чем он предполагал. В последнее время культ Баалов распространился по всему Сандаруму, разве что в Эпимахе Клетов он не прижился до севернее Думтролла. Их учение притворяется развитием личности, но на деле потворствует низменной сути человека. Боализм меняет людей и все общество. Не смотри на меня так, я отвечаю на твой вопрос. Будем откровенны, учение о пути предано забвению, знание истины рассыпалось на разрозненные по всему миру осколки, настоящих путников почти не осталось. И хоть наше селение насчитывает всего пару сотен людей, но я в нем хранитель пути, а не только староста. И это большая ответственность. Ирвинг умолк, а потом громко спросил. «А кто ты?» «Я путник», — ответил я шепотом. «Да, и у тебя тоже есть обязанности. Мы должны внести посильный вклад». Голос хранителя стал серьезным, слова наполняли тишину каменной хижины, как строки летописи заполняют чистый свиток. «Я поручаю тебе покинуть горы вестланд и узнать о культе Баалов все, кто ими в действительности руководит, как построена их идеология, какие у них цели, откуда они вообще появились. Отправишься на север в Барген или на юго-запад в Луарцию – решать тебе, однако лучший способ собрать сведения – «Сделать это изнутри. Тебе придется вступить в их культ». Яма тяжело вздохнул и закрыл исхудалое лицо руками. Староста верно подметил, что Яма не людей ненавидит, а то, какими гадами они становятся. При таком раскладе большой мир не кажется таким уж гнусным. Проблема в том, что именно боалисты воплощали в себе то, что ненавидел и старался избегать Яма злобные, жадные, самодовольные, наглые, лживые твари, вот какими они становились в погоне за своими идеалами. Идеалы поклоники, обожествившие свои страсти и назвавшие их баалами. На их общество придется променять процветающую деревню с трудолюбивыми образованными жителями, а постаральные пейзажи каменных и бревенчатых хижин среди рощ и чистых речек горной долине сменятся вонючими городами с промышленным смогом. Ради чего? Что-то гулко ударилось о деревянную столешницу прямо перед ним. Он вздрогнул и открыл глаза. Брови поползли вверх. «Возьми мой посох», — сказал хранитель Ирвинг. «Его называют железным, но он не ржавеет. Он тяжеловат, но сделает тебя сильнее. А в стычках, которых боюсь тебе не избежать, им можно остановить клинок или сломать кости». Хранитель задумчиво покивал, будто припоминая что-то. Яма поднялся со стула и взял посох, оказавшийся ему до плеча. Мышцы напряглись, но посох лежал в руке удобно. От него исходил острый металлический запах, бурый цвет уступал место радужным размывам побежалости, сочетающей голубой, желтый, зеленый и красный цвета, как будто посох был когда-то сильно нагрет. Теперь Яма понял, скорее даже почувствовал, ради чего стоит променять размеренную жизнь на отвратительный культ ради того, чтобы уничтожить боолизм и остановить несумное им многоликое зло, ради утверждения добра и порядка, ради жизни таких людей, какие живут в этой деревне, во имя Создателя Вселенной. Староста одобрительно посмотрел, как Яма делает попытки крутить посох, и продолжил. Постарайся сообщать о своих успехах хотя бы раз в месяц. Соблюдай максимальную секретность, чтобы тебя не разоблачили. Чем выше ты поднимешься, тем больше будет риск. Как знать, быть может, ты дойдешь до самой Нарской регии. Предполагаю и надеюсь, что на все потребуется не больше года. Как только решишь, что собрал достаточно сведений, узнал их настоящие мотивы и слабые места, тогда возвращайся. Я пошлю весточку в другие обители, и вместе мы соберемся на совет. Спасибо и простите, что был дерзок. «Эта миссия – большая честь для меня», – сказал Яма, сжимая посох. Хранитель Ирвинг кивнул и сказал, «Помни духовные практики. Факарам подскажет путь, бустрат прибавит сил». «Мир вам, учитель! Я отправляюсь сегодня. И тебе, мир, Яма». Староста не одобрял и не использовал имя, которым Яма сам себя нарек, но в этот раз сделал исключение. Ты не обязан торопиться. Можешь отправиться завтра с утра. Мне не с кем прощаться. Такое преимущество, когда у тебя нет друзей и родственников. Яма во второй раз за день улыбнулся своей завернутой внутрь улыбкой. Лишь вы мне как отец, но с вами я уже простился. Но уходил он все равно с тяжелым сердцем. В голову лезли неприятные мысли. Вдруг он сюда больше не вернется? Или Ирвинг не доживет до его возвращения? или сам он допустит оплошность, из-за которой культ Баалов отомстит всей деревне.